Неандертальцы обитатели севера. Неандертальцы мало отличались от нас. Скорее, впрочем, мы мало отличаемся от них. Были они плотного сложения, ростом ниже современных сапиенсов, но примерно такого же веса. Рыжие, светлокожие и светлоглазые. Нордическая раса до сапиенсов. Долгое время считалось, что ранние Атипичные или прогрессивные неандертальцы возрастом 260 тысяч лет назад почему-то ближе к современному человеку, чем классические, возрастом 60-40 тысяч лет назад. Ученые делали далеко идущие заключения, что атипичные неандертальцы и были нашими предками. На то они и прогрессивные. А в Европе неандертальцы деградировали. Сегодня считается, что, во-первых, степень обезьяноподобия классических неандертальцев сильно преувеличили, а, во-вторых, обезьяноподобные черты трактуют как приспособительные к холоду. Образцом классического европейского неандертальца принято считать мужчину, найденного в 1908 году на каменном дне пещеры Ля-Шапель-Осен. Так и говорят. Шапельский неандерталец. Погребённый был не молод, порядка 50 лет. Небольшого роста, 154-155 см, но могучий, широкоплечий, с толстыми массивными костями. Рядом со скелетом найдены грубые каменные орудия, кости животных ледникового периода: шерстистого носорога, северного оленя, бизона, пещерной гиены. Это был очень пожилой человек по понятиям своего времени. Больной, страдающий от многочисленных травм, он мог выжить только заботой у близних. Неандерталец страдал среди всего прочего тяжёлой формой артрита. Некоторые учёные считают, что именно из-за этого представления о неандертальцах оказались очень искажёнными. что неандертальцев считали более грубыми, примитивными, тупыми, обезьяноподобными, чем они этого заслуживают. А все из-за того, что за эталон приняли тяжело больного человека. Согласимся, о неандертальцах сложилось не лучшее мнение. Эдакие громадные прямоходящие почти обезьяны. И это произошло очень не случайно. Неандертальцы сознательно и сильно оболгали. Во-первых, сам шапельский неандерталец, живший и умерший примерно 50 тысяч лет назад, обладал многими никак не примитивными и не грубыми чертами. У шапельца был колоссальный мозг, больше нашего, около 1625 кубических сантиметров. Руки у него были короткие, не длиннее наших. Длина плечевой кости составляла 70,3%. длины бедренной кости, у орангутана 139, шимпанзе 102, гориллы 116,5, а у современных европейцев 72,5. Этот тяжело больной человек прожил много лет почти беспомощным. Значит, было кому о нем позаботиться? Существовали и общество, и семья? Существовали и нравственные представления? И традиции заботы о состарившихся и беспомощных. Неандерталец был похоронен. Кто-то заботливо, а может быть, и с любовью, положил с ним каменные орудия, которыми он мог пользоваться в другом мире. Во-вторых, практически одновременно с находками в Шапель-Осень сделаны находки в другой пещере в Лафе-Расье. Находка сделана ровно через год после Шапельской. сентября 1909 года. Погребение показывает довольно трагичную картину гибели целой семьи. Мужской скелет уложен голова к голове с женским. Рядом останки пяти детей от грудничков до 10 лет. В захоронении среди прочего погребального инвентаря найдена костяная пластинка с резными символами. Большинство исследователей считают, что это пластинка с астрономическими записями. Эти погребенные не страдали артритом, они жили семьей. Неантерталец из Ла Ферасси был не более обезьяноподобен, чем шапелец. Объем мозга более 1600 кубических сантиметров. Короткая, могучая рука. В общем, у господ ученых, уважаемых коллег, был выбор. Во-первых, выбор между разными находками неандертальца как образцами этой формы человека. Учёные имели выбор и выбрали больного артритом, пожилого и страдающего множеством хворей. Во-вторых, у учёных был выбор, на что именно обращать первоочередное внимание. Ведь классический неандерталец и правда очень отличался от нас. Лоб у него был покатый. У нас он почти идеально вертикальный. с углом наклона порядка 85-90 градусов. У них угол наклона лба составлял порядка 63 градусов. Высота нашего сводчатого вытянутого вверх черепа составляет примерно 60% его длины. Низкий и длинный череп неандертальца имел 38,5% длины. Были у неандертальца и надглазничные валики, которые есть у обезьян, которые были у обезьянолюдей и которых нет у нас с вами. Голень и бедренная кость дают основание считать, что неоандертальский человек стоял, слегка согнув колени. Шея у него была короткая, шейные позвонки не вертикальные, как у нас, а горизонтальные. В результате голова была выдвинута вперёд. Если вы, мой уважаемый читатель, встанете, чуть согнув колени, вы заметите, что ваша голова и плечи наклонились вперёд. А у неандертальца голова и так была сильно выдвинута. По всей вероятности, мустьерский человек ходил широкими шагами, пригнув голову, словно зверь на охоте. Походка у сатулова, подавшегося вперёд неандертальца, была не идеально прямая. Он раскачивался при ходьбе. Вопрос: что важнее? Эти признаки, отличающие неандертальца от сапиенса, или огромный объём мозга, явная разумность, способность считать время и вести астрономические расчёты, семейная и общественная организация, забота о стариках. Буквально каждая новая находка неандертальцев свидетельствовала об их разумности, высокой культуре, интеллекте. Эти свидетельства просто не хотели замечать. Непонятно, можно ли считать неандертальцами людей того же возраста на острове Ява, родезийских людей из Брокен-Хилл, из провинции Гуандун в Китае. Скорее, это пост-эректусы. Существа, которые происходили от эректусов, изменялись, отличались от предков, но неандертальцами не были. Самые восточные неандертальцы обитали в Средней Азии и на Кавказе. В Азыхской пещере найдены и останки примиандротальцев и неандертальцев возрастом 300 и 250 тысяч лет назад, и следы их материальной культуры, включая остатки обнесённых камнями очагов и примитивного жилища, сложенной из камней круг, существовавшего примерно 300 тысяч лет назад, каменный ящик с черепами пещерных медведей.